Глава тринадцатая. Дэниел Розенштайн. Алекса Ву. Двадцать первое сентября. Сегодня пятница. Пришла Алекса, была в замешательстве. Решила, что что-то сделала не так. думая, это поднимает свою уродливую голову и истории ее психологической травмы. Когда я сказал ей, что по пятницам мы не встречаемся, она вдруг засмущалась и истушевалась. Она явно была дезориентированная. Я заметил момент переключения по языку ее тела. Она вела себя по-детски. Когда я объяснил, что мы встречаемся по вторникам и четвергам, она стала покладистой, кивала и делала вид, будто все поняла. Подозреваю, Алекса была в диссоциативной фуге, и одна из ее личностей, Долли, каким-то образом добралась до Глендоуна. Следует ли поднять вопрос о безопасности? Когда я попросил ее присесть и подождать, она настояла на том, чтобы остаться стоять. Мой контрперенос свидетельствовал о том, что ей ужасно стыдно и что неправильное понимание сделало ее недостойной сидячего положения или даже доброго отношения. Я почувствовал, что в тот момент она была невероятно уязвима, Когда я сказал, что сегодня у меня на нее времени нет, она вдруг стала невероятно враждебной. Она пыталась угрожать мне, тыкала в лицо пальцем и назвала бесполезным куском дерьма, подозревая, что это была ее личность Райнер. Надо бы обсудить этот инцидент на следующем сеансе. Но вдруг обсуждение ее странного и агрессивного поведения вызовет у нее еще больше стид еще большую тревогу конечно важно попытаться провести интеграцию путем обсуждения чем занимаются мятежные личности пока хозяин в фуги однако может оказаться очень полезным дать личностям возможность участвовать в обсуждении или самим осмыслить свои действия важно к следующему сеансу разработать наилучший образ действия. Я был небрежен, ничего не заметил, ничего меня не насторожило, я просто оказался рядом с ее дезорганизованным миром. Может, зря я не поддержал ее, не настоял, чтобы она осталась, не потребовал, чтобы ее личности разъяснили мне происходящее в ее больном сознании. Ее состояние становится опасным. Оно все меньше поддается контролю.